Часть 6. Вам послание от покойной. Глава 1. Похоже, что убийцей Кинуэ Кадамы был ее старший сын Кадзуо. У них с матерью возникли серьезные разногласия по поводу управления компанией, что, судя по всему, и привело к трагедии. Согласно Хасекун. Однако прямых доказательств у нас нет. К тому же у Кадзоа имеется определенное алиби. Стояла душная ночь. Из ночной тьмы, расползшиеся за массивными воротами, вынурнули двое. Инспектор Кадза Мацури и Рейка Хасе. Инспектор, как всегда, блистал своим уникальным вкусом. На нем был ослепительно-белоснежный костюм, который, хоть и смотрелся на полицейском довольно уместно, в окружении Якудза легко мог бы сойти за наряд молодого босса. Рейка была одета куда более сдержанно. Дорогой брючный костюм серого цвета с благородным отливом, стиль, полностью соответствовавший статусу деловой женщины в рабочей среде. Роскошный особняк, возвышавшийся перед ними, принадлежал Кинуа Кадами, владелице крупной финансовой компании. Вдоль забора, боками прижавшись друг к другу, выстроились патрульные машины, среди которых затесался английский автомобиль, серебрившийся в лунном свете. Инспектор украдкой бросил на шагавшую рядом с ним энергичную красивую подчиненную несколько двусмысленный взгляд. «Впрочем, чего уж тут? Расследование только начинается. Впереди еще долгий путь. Из-за этого убийства мы всю прошлую ночь провели без сна. Да и сегодня целый день до одури носились туда-сюда. Надо бы, наконец, как следует восстановить силы». «Ах да, кстати!» Инспектор Кадзамацури потянулся к дверце пассажирского сиденья своего обожаемого автомобиля. Хасёку, садись-ка в мой, Ягуар. Подброшу тебя домой с ветерком. Спасибо не стоит, отрезала Рейка, с громким звуком захлопнув уже приоткрытую для неё дверь, после чего метнула на своего начальника ледяной взгляд из-за черной очков. В этом нет совершенно никакой необходимости. «Я прекрасно доберусь и на такси». Будто под напором ее категоричного отказа инспектор Кадзамацури вжал со спиной в бок ягуара. «Ты, кажется, всеми силами избегаешь садиться ко мне в машину. Прямо настолько тебе ненавистен? Настолько тебе ненавистен мой ягуар?» «Вовсе нет. Дело тут совсем не в ягуаре. Пожалуйста, не заставляйте меня продолжать, инспектор». Рейка слегка нахмурилась. Кажется, осознав ее намек, инспектор растянул свое безупречно красивое лицо в кривой улыбке. «Ладно, раз ты так решила, уговаривать не буду». Он быстро нырнул за руль своего авто, а затем, высунувшись из окна, бросил напоследок. «Ну тогда до завтра. Увидимся снова на месте происшествия». Вот так, пообещав своей подчиненной скорую встречу, инспектор резко ударил по газам. Его драгоценный ягуар сорвался с места, лихо вильнул на повороте, явно превышая допустимую скорость, и тут же исчез из виду. «Гоняет, как сумасшедший! Не попасться бы ему дорожной полиции!» Рейка, конечно, немного переживала за судьбу своего начальника. Все-таки она была его подчиненной. «Да вот только это же инспектор! Уж кто-кто, а он точно выкрутится!» Звание, состояние, связи. У инспектора Кадзамацури имелось все, чтобы выйти сухим из воды. Чего уж говорить? Мало того, что он считался одним из самых перспективных молодых детективов в полицейском управлении Кунитати, так еще и был наследником семейной компании Кадзамацури Моторс. Ну да ладно, пробормотала Рейка, доставая на ходу телефон. Набрав привычный номер, она бросила в трубку лишь два слова. «Все, закончила». Ровно через полторы минуты у тротуара рядом с Рейка бесшумно остановился черный лимузин. Чего уж говорить. Мало того, что Рейка была юной красавицей-детективом, так она еще и приходилась единственной наследницей знаменитого конгломерата Хасё Групп. «Прошу прощения, что заставил вас ждать, адзю сама». Из лимузина проворно выбрался мужчина в очках с серебристой оправой, Облаченный, несмотря на удушающую летнюю жару, в строгий двубортный костюм черного цвета. Согнувшись почти вдвое, он распахнул перед Рейко дверцу автомобиля и подал руку, помогая ей забраться в салон. Этого мужчину звали Кагаяма. В доме Хасе он служил дворецким, а по совместительству и личным водителем. «Благодарю», — грациозно кивнула Рейка и проскользнула в салон лимузина. «Ах, как же я устала!» — воскликнула она и растянулась на заднем сиденье, скорее напоминавшем роскошный диван. Затем она сняла свои бутафорские очки без диоптрий, которые надевала исключительно на работу, и распустила аккуратно собранные сзади волосы. Мгновение, когда Рейка, наконец, могла сбросить с себя личину государственного служащего, ревнителя закона, и вновь стать самой обычной наследницей многомиллионного состояния, было для нее мгновением истинного блаженства однако это вовсе не означало что она вдруг позабыла о расследовании обратившись к сидевшему впереди шоферу рейка отдала короткий приказ покатай меня немного по городу мне нужно подумать вероятно об инспекторе кадзамацури бабах рейка с грохотом свалилась с пассажирского сиденья на пол лимузина да нет же «О расследовании!» «Ах, да! А вчерашнем происшествии, не так ли?» Уточнил Кагаяма, привычным движением заводя двигатель. «А владелица крупной финансовой компании, которую нашли мертвой с разбитой головой в собственном кабинете. Высока вероятность, что убийство совершено кем-то из ее должников, на почве личной неприязни. Во всяком случае, такую версию выдвигают комментаторы в новостных ток-шоу». «Вот оно что! Каков же паршивец! Пока я, понимаете ли, работаю в поте лица, он в это время преспокойненько ток-шоу всякие смотрит!» Райка вдруг ощутила себя до смешного нелепо, и всякое желание ломать голову над делом в вмиг улетучилось. «Пусть лучше Кагаяма себе ее поломает!» Слух такое, конечно, говорить не хотелось, но если уж на чистоту, то почти все последние дела, успехи в расследовании которых приписывались Рейка, а если уж быть совсем честной, то буквально все до единого, в действительности были раскрыты исключительно благодаря выдающимся способностям ее дворецкого. Стоило ему получить точные сведения о происшествии, как он тут же проявлял такие таланты в анализе и дедукции, что телевизионным комментаторам и не снилось. «Ладно, слушай внимательно, Кагаяма». Что там болтают по телевизору, я не знаю. Но личной неприязнью какого-то там должника в этом деле и не пахнет. Скорее всего, тут замешаны семейные дрязги. Мы предполагаем, что убийца кто-то из клана Кадами. И перед смертью жертва успела написать на полу имя убийцы. Собственной кровью. «Предсмертное послание, значит. И что же там было написано?» С живым интересом спросил Кагаяма. Рейка только тяжело вздохнула в ответ. «Знали бы, давно бы уже это дело закрыли».